На самый худой конец дело это будет представлено императору, и можешь быть уверен, что наш Меднобородый, хотя бы благодаря моему влиянию, станет на твою сторону. — Ты не знаешь Лигии, — возразил Вениций. — А позволь тебя спросить, ты-то ее знаешь, иначе как с виду? Говорил ты с ней, признался в любви? Я видел ее сперва у фонтана, потом встречал еще два раза. Помню, когда я жил у Авла, меня поместили в соседней вилле, предназначенной для гостей. И с поврежденной своей рукой я не мог садиться за общий стол. Лишь накануне дня, назначенного мною для отъезда, я встретил Лигию за ужином. И не мог даже слова ей сказать. Я должен был слушать Авла, рассказы о его победах в Британии, а потом об упадке мелких хозяйств в Италии, чему пытался воспрепятствовать еще Лициний Столон. Лициний Столон Гай, Народный трибун, в 367 году до нашей эры, вместе с Луцием Секстием Латераном провел законы в пользу плебса и рядового крестьянства. Вообще я сомневаюсь, способен ли Авл говорить о чем-либо другом, и нам наверняка не удастся этого избежать, разве что ты захочешь послушать об изнеженности нынешних нравов. Он держит у себя на птичнике фазанов, но не едят их из убеждения, что каждый съеденный фазан приближает конец римского могущества. Во второй раз я встретил ее возле садовой цистерны, с только что вырванным камышом в руке. Она опускала его кистью в воду, и кропила росшие вокруг ирисы. Погляди на мои колени. Клянусь щитом Геркулеса, они не дрожали, когда на наши манипулы шли с воем полчища парфян, но у той цистерны они задрожали. И я, смущенный, как мальчик, который еще носит буллу на шее, одними лишь глазами молил о жалости и долго не мог слова вымолвить. Манипул — боевое подразделение римской армии, 180-200 человек, состоявшее из двух центурий. Три манипула составляли когорту, десять когорт — легион, пять тысяч, шесть тысяч человек. Булла — шейный амулет в виде шарика или кружка, часто золотого, который носили до совершеннолетия дети полноправных граждан. Петроний взглянул на него с легкой завистью. «Счастливец», — сказал Петроний. «Пусть весь мир и жизнь погрязнут во зле. Одно благо пребудет вечно — молодость». Немного помолчав, он спросил. «И ты с ней не заговорил?» «Заговорил». «Придя в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что вблизи города расшиб себе руку и страдал от сильной боли, Но в эту минуту, когда мне приходится покинуть их дом, я понял, что страдание в нем отраднее, чем наслаждение в другом месте, и болезнь здесь приятней, чем в другом месте здоровье. Она слушала мои речи тоже в смущении и, потупив голову, чертила что-то камышом на шафран на желтом песке, потом подняла глаза, а потом снова взглянула на начерченные ею знаки и еще раз на меня будто желая что-то спросить, и вдруг убежала, как гомодриада от глупого фавна. Гомодриада — лесное божество, нимфа-дерево, которое, в отличие от дриады, рождается и умирает вместе с ним. У нее, наверное, красивые глаза, глаза как море, и я утонул в них, как в море. Поверь, море-архипелага не такое синее. Через минуту прибежал сынок Плавтия и стал что-то спрашивать, но я не понимал, что ему надо. Море Архипелага, Эгейское море. «О, Афина!» — воскликнул Петроний. «Сними у этого юноши повязку с глаз, который его наградил Эрос. Не то он расшибет себе голову, а колонны храма Венеры». И снова, обратясь к Веницию, продолжал. «О ты, весенний бутон на древе жизни!»